Глава 18. После разговора с Плевакой грей занялась маринованием овощей. Каждый год она заготавливала для Джека особые ассорти. В банке должны лежать дольки патиссонов, цветная капуста, огурчики, помидоры, резанный репчатый лук. Сэдди принялась помогать, мыла, резала и бланшировала овощи. Да и Плевака не сидел без дела. Подбрасывал в огонь дрова, А потом, когда Сэдди вывалила овощную смесь в медный котел, залил ее горячим маринадом из уксуса, горчицы, соли, сахара и пряностей. Спустя несколько часов на кухонном буфете красовались 12 закатанных банок. В кухне прочно поселился маринадный запах, который всегда нравился Джеку. Джек вернулся из поездки уже в сумерках и, едва переступив порог, пошутил. «Я еще с того берега почуял». «Моя жёнушка готовит маринад!» Грейс обрадовалась шутке. «Значит, и Джеку пряный запах маринада напомнило о прежнем семейном мире. Сейчас это так важно!» Однако ужина, раскованного ужина на старый лад, не получилось. И Грейс была рада, когда наконец поели. Сэдди с Эдис плевакой стали помогать ей с посудой, а Джек устроился за свой стол парту. Через час... Всё на дворе погрузилось в тишь тьму. Грейс ждала удобного момента подослать Сэдди к отцу, и вот уж совсем было собралась, как вдруг залаял пёс Эвансов. Грейс знала, что Лай Пегова всегда раздражает Джека, и решила погодить, пока Пегги уймётся. Но пёс не умолкал, лаял громко и возбуждённо. В конце концов плевак спросил. — И что он, интересно, разлаился? «Обычно он так лает, когда идёшь ты», — сказала Сэдди. «Может, он догадался, что я у вас?» «Нет, у него ума не хватит». В этот миг из-за дверей послышался громкий шёпот. «Плевака, ты здесь! Плевака, ты слышишь меня?» «Господи, это ещё кто?» — спросила Грейс. «Не знаю». Плевака вышел из-за стола и направился к двери. Сэдди и Грейс следом. Плевака распахнул дверь. Все вгляделись в темноту. Под деревом стоял маленький человечек с тележкой. — Это я, Бен Арбакл! Шепот, хотя и громкий, но боязливый. Бену, наверное, чудилось, что Бетти и Фрэнк следуют по пятам. — Я привез тебе твои вещи, Плевака! Вон они, на тележке! Плевака обрадовался. Ему очень не хватало тележки и фамильной собственности, хранившейся под домом Арбаклов. Однажды он даже хотел отправиться за ними ночью, но потом передумал. Что если Бетти подстерегает в засаде? — Зайди в дом, Бен, — сказала Грейс. — Зачем стоять в темноте? — Может, не надо, миссис Трис? — Давай, давай, заходи. Грейс спустилась с крыльца, взяла Бена за руку и ввела в освещенную кухню. И тут все поразились. Бен обычно такой аккуратный, неизвестно на что похож. Без ботинок, блузы и брюки перепачканы, ноги, руки и лицо покрыты слоем каштановой пыли того же цвета, что и почва, на которой построен дом. — Конечно, ведь он лазил под дом, — сообразил Плевака. — А где твои ботинки? — спросила Сэдди, показывая на босые ноги Бена. «В реку выбросил», — ответил Бен. Плевок и засмеялся, Грейс тоже чуть не рассмеялась, но, заметив на грязном лице Бена потеки, словно от слез, спросила. «А мать твоя знает, что ты здесь?» «Нет, я не собираюсь ей говорить». «Хочешь кусочек пирога?» «Спасибо, мне не разрез...» Начал было Бен, потом передумал. «Хочу». Повернулся к Плеваке. «Я пару раз брал твою тележку, но скоро я сделаю свою, колеса уже есть». «Откуда?» — спросил Плевака. «Билл косман подарил, я их под домом спрятал», — сказал Бен, впиваясь в пирог. «А ось?» — спросил Плевака. «От одних колес толку мало». «Оси у Билла не было, ну я где-нибудь достану». «Ну вот и еще ящик из-под фруктов». — И будет у тебя отличная тележка, — сказал Плевака. — Если хочешь, я тебе помогу ее собрать. Только чур сам приходи ко мне в котел, к вам я не ходок. — Ладно, — сказал Бен, и, набив полный рот пирога, попятился к двери, точно запас его протеста начал таять. Грэйс почувствовала, что творится у мальчика в душе, и доверительно взяла его за руку. — Твоя мама действительно не знает, что ты отправился к нам. «Поэтому ты и плакал?» «Она вообще ничего не знает. Мне ещё достанется за ботинки, что я их бросил в реку». «Зачем же ты их бросил?» Бен хотел что-то сказать, но его протестный настрой иссяк. «Пока, плевака!» — только и крикнул он. Соскочил с крыльца и побежал, сверкая босыми пятками не по дорожке к калитке, а напрямик к забору, и полез через забор, как будто хотел в последний раз открыто воспротивиться порядку. Сэдди с Плевакой прошли немного вслед за ним. «Бедняга, Бен!» — вздохнул Плевака. «Что с ним?» — спросила Сэдди. «Зачем он выбросил ботинки?» «Не знаю. Он не виноват. Его до этого довели». Дети снова поднялись на крыльцо. «Так вот почему лайл Пеггий». — сказала вдруг Сэдди. — Почему? — удивился Плевака. — Потому что он думал, это ты идёшь с тележкой. — Значит, я провёл его, — довольно заметил Плевака. Сидя на кухне, Грейс слышала приближавшиеся голоса детей. Когда Плевака и Сэдди вошли, она сказала Плеваке. — Сходи-ка, проверь, не оставил ли Бен калитку нараспашку, когда завозил тележку, а то собаки чего доброго забегут в огород. Плевак удалился. Тогда Грейс протянула Сэдди заветную бумагу. Я заполнила анкету, чтобы усыновить плеваку. Иди к отцу и попроси подписать. Сэдди знала, что мать хочет взять плеваку. Знала и о возникшем из-за этого между родителями напряжении. Сэдди не стала задавать лишних вопросов. Они с матерью всегда понимали друг друга с полуслова. Только Сэдди ушла, вернулся Плевака. Грейс сидела за столом, нервно теребя край скатерти. — У тебя есть свидетельство о рождении? Мне оно скоро понадобится. Плевака покачал головой. — Я ни разу не видел, что это такое. — Ты хотя бы знаешь, где ты родился? — В Белых Холмах, недалеко от Бендига. — Тогда, наверное, придётся написать в Бендига, затребовать твое свидетельство оттуда сказала Грейс, неуверенная, что спрашивает о важном. Просто ей хотелось занять время до возвращения Сэдди. Подойдя к отцу, Сэдди встала за спиной, не решаясь обратиться. Когда он заполняет длинные желтые бланки, перечень поголовья скота или составляет отчет о весе летнего настрига, к нему лучше не приставать. Джек оглянулся сам, увидел тихонь дочь и ощутил прилив нежности. Такая застенчивая и грациозная в этой своей природной застенчивости стояла она перед ним. «Ну — молвил он, — снимая очки. — Что за дело привело вас ко мне? — Наверное, что-то очень важное. Сэдди собиралась сказать, мама просит подписать заявление, но передумала и сказала по-другому. — Подпиши, пожалуйста, вот эту анкету насчет плеваки. Какую еще анкету? Чтоб его усыновить. Так, так. Мама надоумила. Сэдди покачала головой. Нет, я сама. Я хочу, чтобы мы приняли к себе плеваку. Я сама додумалась. И мама тоже сама. Мне такая выдумка не нравится. Я маме говорил. А что плохого? «Ты хоть понимаешь, что значит принять плеваку в семью?» «Понимаю. Это значит, что он будет всегда жить с нами». «Эх, если бы только так...» — Джек вздохнул. «Прежде всего это значит, что мы с мамой должны воспитывать его как собственного сына. Это раз. Нести ответственность за его поступки, как бы дурно он не поступил. Это два». Он не сделает ничего дурного, папа. Он постарается. Допустим, я еще не все сказал. Твоя мама должна будет о нем заботиться не меньше, чем о тебе. Сэдди умела быть очень тихо и еле слышно заметила. Ну и что? Маме нравится о нем заботиться. — И тебе, Сэдди, придется жить бок о бок с ним, — продолжал Джек. «Если в один прекрасный день он тебе надоест, его уже не отправишь ни в какой бендиго. Стоит мне подписать эту бумагу, плевака станет для меня не менее важным человеком, чем ты. Ты хочешь этого, Сэдди?» Сэдди, как и Грейс, прекрасно знала, когда отступать нельзя. «Да», — ответила она, — «если можно» ты хочешь, чтобы я обращался с ним как с сыном? Сэдди хотела сказать да, но губы ее не слушались, она старательно закивала. Проклятие, ничего не понимаю. Джек в отчаянии развел руками. Что вы в нем нашли? К Сэдди вернулась отвага. Он добрый, никого не обижает и никогда не обидит. Джек, до сих пор пытавшийся говорить спокойным тоном, не выдержал. Рассмеялся сухо-отрывисто по-военному. «Ой ли! Сдается мне, среди сверстников он самый главный драчун! Плевак дерется только, когда говорят что-нибудь плохое про его дедушку. Его любят в школе, он много всего умеет». И здесь Джек сам себе удивился. Он не выхватил заявление из рук Сэдди, не порвал. А ведь как раз это он собирался сделать. Злясь на Сэдди за ее упорство, злясь на Грейс, что подослала Сэдди, он решил в наказание задать вопрос, на который победно не ответишь. «Что же сделает юная леди, если я откажусь подписать заявление?» «Что тогда?» Сэдди молчала несколько мгновений. Потом решила мужественно признать поражение. Ничего, ничего не сделаю. Джек мог быть доволен, но, глядя на тучи, голос звучал неестественно ровно, он понял кое-что еще, потому что, как ни старалась Сэдди скрыть чувства, как не закусывала губы... Рот её жалобно кривился, на глазах выступали предательские слёзы. А для отцовского сердца это было уже слишком. «Ну хорошо, хорошо», — сказал он, — «давай свою бумагу». Повертел заявление в руках, нашёл место, где надо расписаться, обмакнул ручку в чернила и вывел подпись. «На, отдай матери». Сэдди, ещё не веря в удачу, взяла анкету. и вдруг стала жалиться, захотелось сказать, как она благодарна и как любит его, но она не смела и не умела. — Спасибо, папа, — вымолвила она.